Глава 13 Охота на охотников. Шесть дыровяков на одного — соотношение заведомо проигрышное. Я и с одним-то едва справлялся. Да уж, ситуация, мать ее. Импульсного заряда хватит лишь на одного. Ну и максимум двоим успею свернуть челюсть. А что делать с остальными? Однако атаковать они не спешили. Возможно, думали, что я решу сдаться — Или просто демонстрирую силу. Хрен их разберешь, этих уродов. Я попытался изобразить выпад. Перенес вес на впереди стоящую ногу и немного дернулся вперед. Реакция мутантов была предсказуема. Один из них убрал корпус с гипотетической линии нападения, второй же наоборот, чуть сместился в мою сторону, намечая контратаку. А те, что находились с флангов, присели, готовые в любое мгновение наброситься на меня и навязать борьбу. Вот только ничего этого они делать не стали, что в очередной раз заставило меня призадуматься. Я опустил руки и распрямился. Со стороны могло показаться, что теперь я беззащитен, но это не так. Из свободной позиции можно легко уйти в глухую оборону или развить молниеносную атаку. Тем более, что я продолжал фиксировать каждое движение противника, включая того, который находился за спиной. Сенсоры контролировали все, даже то, что происходит сверху, и передавали картинку напрямую в мозг, а над головой кружили два крикуна, окончательно разбивая мои надежды на победу. «Что вам нужно?» — спросил я, стараясь не повышать голос, чтобы казаться спокойным и уверенным. Ответа не последовало. Качки все так же переминались с ноги на ногу, а крикуны молча нарезали круги над кронами деревьев. «Ой, дошли бы вы, н***уй!» Огрызнулся я и шагнул вперед. И каково же было мое удивление, когда стоящий передо мной качок вдруг сместился вправо, уступая мне путь. Я едва удержался от искушения, чтобы не перейти на бег. Проходя мимо, я был морально готов к нападению, но его так и не последовало. В Спину меня тоже бить не стали, хотя я до последнего не верил, что смог так просто отделаться». Не знаю, чего они добивали своей выходкой, но мозги у меня чуть не вскипели, когда я об этом размышлял. Преследование прекратилось. Даже летающие твари больше не появлялись над головой. И как это понимать? Они что, внезапно сломались? Или вдруг воспылали страстной любовью к человечеству? Что, мать их, произошло? Они гнали меня по лесу все шестьдесят километров». При этом удачно завели в засаду, а потом просто взяли и отпустили. Неужели хотели продемонстрировать свою крутость? Мол, «Видишь, как мы умеем! Больше к нам не лезь! Ай-яй-яй!» Бред. Это скорее похоже на то, что они хотели сказать «Мы не враги». Тогда как объяснить их атаки на базу? С другой стороны, как только рухнула цитадель, набеги тут же прекратились. «Черт! Да что не так с этой планетой?» Внезапно впереди что-то затрещало, заставляя меня вновь перейти на боевой режим. И речь вовсе не о костюме. Тело отреагировало на шум быстрее разума. Я все еще перебирал в голове объяснение произошедшему, когда осознал себя замершим в боевой стойке. Но опасность оказалась ложной. Это я понял в следующую секунду, когда покосился на Жухлова. Волчонок спокойно стоял у моих ног и молотил хвостом, будто сейчас должен появиться кто-то знакомый. Увы, сенсоры костюма сейчас не определяли, свой там или чужой, а просто показывали приближение красных точек. Впрочем, я не сильно удивился, когда из кустов вышли бойцы Коробкова, а вскоре показался и он сам. «Фух, успели!» — выдохнул капитан. «Ну, чего там?» — это я у тебя хотел спросить. «Ты же сказал, что вас окружают». «Так и было. А затем они вдруг свалили без боя. Я думал, что это ты там диверсию устроил». «Нет». — покачал головой я. — Меня тоже выпустили, без боя. — Ох, и не нравится мне все это! — поморщился Коробков. — От всей этой ситуации дерьмецом попахивает. — Что ты там видел? — В двух словах и не рассказать, усмехнулся я, словно мою рожу могли сейчас видеть. Надеюсь, костюм все записал. Доберемся до своих, вместе посмотрим. — Что значит «доберемся до своих»? — переспросил китаец, выходя из-за спин бойцов. — У нас есть приказ! — «Мы обязаны восстановить третью базу!» «Боюсь, это невозможно», — ответил я. Местные подмяли ее под себе. Наших сил недостаточно для открытого боя. Так что хотите вы этого или нет, но нам придется возвращаться и собирать полноценный отряд. И, скорее всего, для гарантированного успеха потребуется поддержка с вашей стороны. «Это исключено!» «Нормально!» — тут же возмутился Коробков. «А ничего, что это в наших общих интересах!» Или вы хотите, чтобы мы сделали всю работу, а вы потом только плюшки получили? А не треснет? — Вы не знаете всей ситуации. — Так расскажи, — пожал плечами капитан. — Мы вроде как договаривались делиться информацией, а по факту вы там что-то втихую мутите. Мы ничего не мутим, — насупился лин. В последней атаке мы практически все потеряли. Нам не то, что планировать нападение. Даже базу защитить нечем. — Успокойтесь оба. Прервал спор я. «Мы все рискуем одинаково. Скажите, Лин, у вас остались рабочие шатлы? «Один. Но у нас закончилось топливо. Зато оно есть у нас», — улыбнулся я. «Если вы сможете прикрыть наше наступление с воздуха, это будет неоценимая помощь». «Да. Но есть еще один момент», — поморщился китаец. «Все наши пилоты погибли. И с этим мы тоже разберемся», — хмыкнул я. «Есть у меня одна знакомая». «Хорошо». «Я поговорю с руководством», — кивнул Лин. «Ну что, тогда двигаем на базу», — добавил Коробков и отправился раздавать команды своим бойцам. А я снова погрузился в размышление. «Не люблю, когда чего-то не понимаю, и тот факт, что нас выпустили живыми, к тому же с информацией о расположении противника вообще не укладывался ни в какую логику. На войне так не бывает, если только в этом не заключается сама цель. Я о том, что дезинформацию никто не отменял. Вдруг все то, что мне дали увидеть утка. Что если у мутантов нет там никакой базы? Черт, но как понять, как узнать наверняка? Стойте! Я замер, и вместе со мной остановились остальные. Что опять? Скептически ухмыльнулся Коробков. А если нас хотят выманить, озвучил гипотезу я. Мы выведем все силы из лагеря, и в этот момент на нас нападут. В этом есть зерно истины, согласился Лин. — И что предлагаешь? — поморщился Коробков. — А если все не так, может быть такое, что ты переоценил умственные способности этих тварей. На разумных существ они мало похожи. — Подумай сам, — пожал плечами я. — Нас мало того, что пропустили через свою территорию, которая просто утыкана шпионами, так еще дали свободно уйти от базы противника. Что-то здесь явно не вяжется. Да — Додумал я об этом! — капитан отвел глаза. — Уже всю голову сломал. «И мне тоже не нравится, как все это выглядит. Очень похоже на подставу, но как-то слишком... По-детски, что ли?» «Возможно, сейчас ты переоцениваешь их умственные способности», — ответил я. «Мы размышляем, исходя из своего военного опыта. А здесь, на Элпис, возможно, цивилизация несколько тысячелетий развивалась без войн. Я не утверждаю, что это так, но вероятность этого очень высока». «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь?» — развел руками Коробков. «Можно для тех, кто в танке?» «Да я пока и сам точно не понимаю, но чувствую, что мы где-то близко к правде. Меня очень точно загнали в ловушку. Настолько технично, что я даже не сразу это понял. Мы с нашим опытом и оружием не всегда способны выгнать глупого зверя на огневую позицию, а им это удалось без особых усилий. И это при том, что гнали меня несколько часов». «И...» Все еще не понимал моей логики капитан. «Похоже, он намекает...» Что эти мутанты отличные охотники, но в плане войны полные профаны, ухватил суть Лин. Ну, не полные. Я покрутил пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слова. Скорее, им не хватает опыта. Они разрабатывают стратегию, исходя из опыта охоты на зверя, а это не совсем верный подход. До недавнего момента они пытались взять нас, нападая толпой, без какой-либо тактики, а сейчас явно пытаются схитрить. Но, ну, как ты заметил, Я кивнул на капитана. Выглядит это наивно. Думаешь, мы сможем их переиграть? Коробкову удалось сформировать нужную мысль вместо меня. Точно. Я щелкнул пальцами, но снова забыл, что нахожусь в боевом костюме, и щелчок вышел слишком громкий. Собеседники даже за уши схватились от неприятного звукового удара. Блять, не делай так больше! Выругался Коробков. Извини, ответил я. Ладно, вернулся к разговору Лин. Но нам в любом случае нужно вернуться, чтобы разработать правильную стратегию. А я предлагаю задержаться, — предложил я, — и попытаться взять языка. — Какого? — усмехнулся Коробков. — Шпиона светки сбить? Думаешь, они поймут нашу речь? Насчет них не уверена, — покачал головой я. А вот со здоровыми все не так однозначно. Так, вот с этого места поподробнее. Ты ведь наверняка заметил, что они командуют остальными, — «Я же не идиот!» «Так вот, возле их базы я заметил кое-что странное. Эти качки, они как мой костюм. Внутри них находятся пилоты». «Хм...» — задумался Коробков. «А это многое объясняет. Ты про два сердца и два мозговых центра?» <соспит> «Ага. А еще про то, что после боя они этих мертвецов забрали. Ладно, идея достойная, но как ее воплотить?» «Загоним одного. Так же, как это сделали они». «Хочешь вернуться на их территорию?» — неуверенным голосом поинтересовался Лин. «Но у нас только один пилотируемый бот. Ты видел у них хоть одну ловушку?» — спросил я. «А это мысль!» — хищно оскалился Коробков. «Но зависнем мы здесь надолго!» Капитан оставил четверку бойцов и один вездеход, на котором мы и планировали уйти вместе с языком. Лейна мы отправили обратно на базу, несмотря на все его возмущения и аргументы. Во-первых, в случае его смерти нам грозили крупные политические неприятности. А во-вторых, боец из него никудышный, но ну анянчиться с ним будет попросту некогда. Ловушку готовили очень тщательно. Как ни крути, а нам нужно поймать очень крупную дичь. Но сложность даже не в этом, а в том, чтобы отсечь его от основной группы. Насколько я успел заметить, эти здоровики по одному не ходят, что в принципе логично, учитывая их особенность. Так они прикрывают друг друга. Плюс всегда есть тот, кто унесет поверженного товарища с поля боя, чтобы тот не попал в лапы врага, и именно это нам сейчас и необходимо. Поэтому на подготовку мы убили целых три дня. В итоге у нас получилась не одна ловушка, а целая сеть, рассчитанная на группу качков примерно в 10 особей. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Вот и мы не стали изобретать велосипед. А обратились к первобытным методам, справедливо посчитав. Чем проще, тем эффективнее. Несколько силков на мутантов поменьше. Ямы, прикрытые ветками и пожухлой листвой. Ну и куда же без заряженных веток? Теперь оставалось лишь заманить противника на подготовленную территорию. Здесь мы тоже не стали мудрить и принялись тормошить живую наблюдательную сеть. Вот так, прямо в наглую. Мы ввалились в лес, напичканный мутантами, и направились в сторону их базы. Жухлый держался рядом в качестве звонка. Его чуткий нюх способен почуять мутантов задолго до того, как их заметят мои сенсоры. Но бдительность я тоже не терял и осматривался, периодически переключая режимы обзора. Тепловые сигнатуры шпионов яркими пятнами выделялись в кронах деревьев. И мне постоянно приходилось бороться с искушением, чтобы не пошибать их оттуда. Примерно через 40 минут появились первые признаки того, что нас заметили. Впрочем, мы уже об этом знали. Просто до настоящего момента никаких действий по нашей поимке враг не предпринимал. Крылатая тварь пронеслась по небу и, заметив нас, пошла на разворот. А значит, настало время для маневра. Мы перешли на бег и рассыпались по территории небольшими группами. Теперь вместо одной цели мутантам придется преследовать три — При этом нужно было отвлечь основной огонь на себя, просто потому что я находился в броне, которая экранировала часть звукового излучения. Крик ударил по нервной системе, заставляя скорчиться от боли, но на ногах я все же удержался. Тварь будто поняла, что не сможет причинить мне особого вреда, и переключилась на один из отрядов Коробкова. Но на это у меня имелся весомый аргумент. Жаль, что он долго заряжается, но и тварь пока одна. Подняв раскрытую ладонь, я перешел в режим прицеливания и активировал импульсное оружие. Монстр лопнул, словно гнилой арбуз, засыпав ошметками ближайшие деревья. Сейчас бы одну из тех винтовок, что удалось напечатать Татьяне, но, увы, придется обходиться тем, что есть. Я снова пробежался по режимам, осматривая территорию. Однако, кроме Жухлова, который вовремя сдриснул, уворачиваясь от крика летуна, больше никого не обнаружил. Шпионская сеть тоже не в счет, так как нас она не интересует. «Ну и ладно». «Значит, двигаемся дальше. Должны же рано или поздно мутанты отреагировать на наши действия. Ну а если нет, тогда начнем постепенно сбивать с ветвей мелких тварей, чтобы уж точно выбесить командиров. А если и этого будет мало, тогда доберемся до их базы и спалим там все к чертовой матери». Но этого не потребовалось. В следующие 20 минут противник наконец-то зашевелился по-настоящему. Правда, для этого пришлось сбить еще троих летунов. С одним расправился я, разметав его тушу из импульсного оружия, а еще двоих сняли бойцы Коробкова. Наши автоматы все еще были не менее эффективны против живых организмов, хоть и сильно мутировавших. Как я и предполагал, вначале взвыл жухлый. Мои сенсоры все еще молчали, и даже на тепловой сигнатуре я все еще не видел, с какой стороны ожидать опасности. Отряд во главе с Коробковым сразу же рванул назад». «Это я в роботизированном костюме могу развить приличную скорость, а вот ребятам придется туговато». Впрочем, именно на это и была основная ставка. Теперь они выступают в качестве основной наживки, а мое дело прикрывать отступление, чем я и занялся. Облава вышла нам в правый фланг и пока состояла из рядовых монстров. Быстрые и очень опасные твари, но все еще не те, что нам нужно. Однако то, что они двигались не в лобовую, как типичные животные уже говорило о том, что здоровяки где-то рядом, Осталось только засечь их и заманить в ловушку, и чтобы этого добиться, вначале придется избавиться от шелухи, то есть от мелких тварей. Выпустив лезвие, я рванул на перерез и словно пояс на полном ходу врубился в нестройные ряды мутантов. Всего их было около 20 особей. Особо в их количество я не вникал, ведь суть это не изменит. Зато четко зафиксировал, что с первой же атаки оставил остывать три уродливых тела. Четвертый пока еще мог дышать, и если он сможет выжить, то до конца дней будет передвигаться только в коляске. Хотя вряд ли ему это светит. Отрубив ему обе ноги, я вскрыл бедренные артерии, и он истечет кровью быстрее, чем успеет хоть что-то предпринять. Еще один плюс в этой атаке заключался в том, что все твари тут же переключились на меня, наиболее опасного противника. Вот только ловить им здесь нечего, кроме собственной смерти. И я, не останавливаясь, продолжил ее сеять. Резко затормозил, вспахав рыхлую лесную почву, и снова врезался в толпу, прямым ударом ноги, ломая грудину первому попавшемуся мутанту. Поднырнул под размашистый удар когтистой лапой и коротким хуком превратил в желе печень следующего. Затем ушел в кувырок и оказался за спинами тварей. Еще два тела упали в траву с раздробленными черепами, а третий развалился пополам, налетев на правое лезвие. Четвертый оказался хитрее, смог отскочить, от крюка в челюсть, разорвав дистанцию. Знал бы этот осел, что таким образом лишь подставился под более серьезную атаку. Короткий подшаг, прыжок, и вся инерция ушла в разворот корпуса, после чего я выстрелил ногой, отрывая голову шустрому мутанту. Приземлился и ушел в нижнюю позицию, завершив разворот подсечкой. Снова в кувырок, но теперь через спину, чтобы добить упавшего клинком в горло. На мгновение я замер, лежа на спине, всем своим видом приглашая следующего монстра. И он не заставил себя долго ждать. У этих тварей животные инстинкты преобладали над разумом. Ему было даже невдомек, что он метнулся навстречу смерти. Я подобрался, и в тот момент, когда туша противника должна была пригвоздить меня к земле, резко выбросил обе ноги навстречу уродцу. Хруст костей я почувствовал даже через броню костюма. И этот маневр я исполнил не просто так, ради красивого убийства. Получив достаточно энергии, я снова ушел в кувырок, но теперь для того, чтобы подняться на ноги. В мою сторону метнули сразу двое, и это нехорошо, но из подобных ситуаций я выкручиваться умею. Все это время я не просто так крутился ужом, метаясь между тварями. Так, я всегда оставался с противником один на один, даже находясь при этом в самой гуще сражения. И эта парочка не станет исключением. Я снова нырнул вперед, оставляя атакующих ни с чем, вывел из строя третьего, который по неосторожности замешкался на моем пути и с разворота встретил одного из двойки прямым в лоб — Его ноги подлетели выше головы, под кулаком хрустнул череп и на землю упал уже мертвец. А я в этот момент закончил схватку, боковым ударом ноги, ломая рожу последнему противнику. «Мы на первой отметке!» — прилетел запыхавшийся голос Коробкова. «Принял!» — ответил я и выбросив ладонь вверх, разобрался с крикуном. Он даже пикнуть не успел, как окропил деревья своими останками. «Жухлый! Ходу!» — ряфнул я и бросился к ближайшим кустам. «Наконец-то явились те, ради кого все это затевалось. Теперь нужно вывести их из леса и загнать на полосу препятствий. Вроде задачка несложная, но я очень сильно сомневался в том, что они захотят покидать свою территорию. Впрочем, и на этот случай у меня имелся один аргумент — лишь бы успело зарядиться оружие. Я собирался сыграть на самом первобытном чувстве всех живых существ — желание отомстить за гибель товарища. Нам повезло при этом несказанно. «По наши души отправили всего трех качков видимо посчитав нас легкой добычей по крайней мере я так думал убегает от преследователей пока не заметил слева еще одну группу идущую в качестве резерва. и снова душу тронули сомнения нет не по поводу нашего плана а на то как меня гнали по лесу намеренно отрезая путь к ушедшему вперед отряду коробкова да хер там плавал буркнул я и резко взял влево стремясь опередить отряд загонщиков Проскочить удалось буквально под самым их носом, на что тут же последовала реакция в виде мелодичного крика. Похожие кличи изображали индейцы в старом, еще плоском кино. Сенсоры фиксировали каждого из скачков, и я нисколько не удивился, когда они начали расходиться веером, пытаясь взять меня в клещи. Жухлый мчался наравне со мной, прижав уши и вывалив язык. А я только успевал удивляться тому, что он умудрялся мчаться по лесу совершенно бесшумно. Эх... Мне бы его навыки, хотя бы малую часть. Мимо глаз промелькнула первая зарубка, что означало, я только что прошел ту самую отметку, о которой говорил Коробков. А значит, нужно сворачивать на выход с территории противника. Я вызвал меню импульсного оружия и, с сожалением посмотрел на то, как медленно набирается заряд. Выходит, покидать территорию противника пока рановато. Тогда переходим к плану «Б». Переключив режим обзора, я выделил три ближайшие сигнатуры шпионов и рванул к ближайшему. Прямо набегу отсек тяжелую ветку и, освободив ее от лишних сучков, перехватил на манер копья. Сил мне хватит запасом, чтобы сбить мелкого уродца на землю, а там уже разберусь, как добить. Перейдя в режим прицеливания, я поймал шпиона и отдался на волю автоматики. Бросок вышел настолько мощным, что мутанта снеслось с дерева и пригвоздило к соседнему стволу на манер жучка в коллекции энтомолога. Я тут же свернул к следующему. Так, одного за другим, я убрал шпионов, двигаясь по кругу и создавая ощущение, что расчищаю территорию пытаясь скрыться от преследователей. А еще и понимал, что они тоже не сидят без дела и наверняка пытаются меня обложить. Впрочем, на это и был расчет». Периодически я посматривал на шкалу энергии, которая медленно, но верно приближалась к своему максимуму. Очередной шпион слетел с ветки и был натурально мной растоптан, когда оружие наконец-то зарядилось. Вот теперь пора. Я завершил круг подсчета и снова вернулся к первой отметке, чтобы броситься к выходу с территории мутантов. Как знал, что встречу здесь первую двойку перехватчиков. Понятия не имею, как у них обстоит с коммуникацией, но они точно как-то общаются на расстоянии. Надеюсь, мой маневр не останется без внимания и вся их кодла устремится за мной. Выбросив руку ладонью вперед, я активировал оружие, и ближайший ко мне здоровяк взорвался, расплескав внутренности по кустам. Второй взревел так, словно я только что убил его сына, хотя не исключаю, что так и было на самом деле. Вот теперь шутки кончились, и началась серьезная игра — Это я понял, когда едва смог увернуться от размашистого, но очень быстрого удара и рванул напролом через кусты, не забывая сверяться с маркерами на экране. Здесь у меня располагались все наши ловушки, и до ближайшей оставалось всего два километра. Метров через восемьсот за спиной остался последний мутант-наблюдатель. и Я с замиранием сердца следил за преследующим меня разъяренным качком. «Есть! Мать его, в сраку попался, ублюдок!» Не удержался и выкрикнул я, когда тот, не останавливаясь, продолжил преследование. «Так, теперь чуть правее через полянку, где мы приготовили медвежью яму. Главное, не влететь в нее самому. Но и обогнуть ее не получится, потому как этим я выдам ловушку. Но мы не просто так ковырялись с ними три дня и все продумали. Первая жесткая опора находится в полуторах метрах от края, вторая еще через полтора. Я-то о них знаю, а вот здоровяк, что дышит мне в спину, нет» лишь бы не промахнуться. С замиранием сердца я перескочил через яму и на мгновение замер, сокращая дистанцию. И как только преследователь вылетел на поляну, снова рванул на утек с наслаждением, слушая, как хрустят ветки под его тушей, монстр снова взревел. Но теперь этот рев был полон ноток отчаяния и бессильного гнева. Я остановился и приделся щелкать режим обзора, внимательно всматриваясь в лесной массив. Где-то на пределах видимости, а точнее звукового пеллинга я обнаружил еще две массивные фигуры, которые замерли на границе своей земли. Не знаю почему, но они не спешили на помощь товарищу. Выходит, что без везения все-таки не обошлось. Осталось теперь вырубить ту скотину, что угодила в первую же ловушку, и каким-то образом доставить ее в наш лагерь. Надеюсь, физически мы мало чем отличаемся друг от друга. По крайней мере, дышим одним и тем же воздухом, и он нам крайне необходим для жизни». Я замер на краю ямы, покинул костюм и выудил из кармана гранату с нервно-паралитической смесью. Понятия не имею, зачем они были нужны Коробкову, но он прихватил с собой аж целый ящик таких. Хотя там и помимо этого хватало разного дерьма, назначение которого оставалось для меня загадкой. Граната полетела вниз, а я поспешил нырнуть в свой костюм, чтобы без опаски наблюдать за тем, как вырубает верзилу. Жухлый благоразумно отскочил, когда снаряд хлопнул и зашипел, выпуская аэрозоль-парализатор. Правда, хватило его ненадолго. Буквально через пару секунд волчонку стало любопытно. Что же такое там происходит? И зачем так внимательно наблюдает хозяин? Пришлось топнуть, чтобы снова его отогнать. «Короб тени!» «Прием!» — активировал рацию я. «Один попался на первой точке. Как слышишь?» «Принял!» — вернулся ответ. «С остальными что?» «Замерли на границе!» — ответил я и снова проверил территорию звуковым пелингом. Да, все еще стоят, так что будьте внимательны. «Вездеход подавать!» «Гони ко второму пути отхода». «Уверен?» «Да, дотащу. И оставь пару ребят на пятой ловушке. Это так, на всякий случай». «Принял!» «Ждите, скоро буду», — бросил я, наблюдая за тем, как вырубается пленник. «Ладно, давай-ка попробуем тебя достать». Я нагнулся и отыскал в жухлой траве веревку, второй конец которой был привязан к прочной сети, раскинутой в яме, по типу невода. С ней тоже пришлось повозиться, ведь изначально она была маскировочной, но ее прочности должно хватить, чтобы вытащить из ямы тушу гиганта. Вот если бы он находился в сознании, тогда она вряд ли смогла бы его сдержать. Надеюсь, он не очнется, пока я буду тащить его на горбу. Очень не хочется его убивать, тем более, что на поимку потрачено столько сил и времени».